Глава четвертая. Вика. Прикрываю глаза и откидываюсь затылком на подголовник. Хочется начать сигналить, как те придурки сзади, только пробка от этого не продвинется. За что я не люблю город, так это пробки. Всем везде надо. Я такая же, так что все этого нет смысла. Но сама себе-то я высказаться могу. Быстрее бы выехать за черту города. Там уже можно и разогнаться. Ехать почти 5 часов. Первый семинар назначен на 4, так что должна еще успеть отдохнуть немного и привести себя в порядок. Хорошо, что мероприятия будут проходить прямо в отеле, и по самому городу не нужно будет колесить еще. А потом завтра с самого утра и до трех будут занятия с перерывами на кофе-брейк и обед. Вечером буду дома. Придурки в машине сзади снова сигналят. И я ужасно раздражаюсь. Хочется показать им средний палец. Да уж, Вика, кажется, кому-то пора пить магний. Как минимум. А там и посерьезнее скоро что-нибудь понадобится. С такими пробками выбраться из города получается только через час. Кажется, отдохнуть мне придется недолго перед семинаром. Ну что ж, гелевые патчи под глаза в помощь. Отель мне нравится. Без лишней помпезности, хотя и дорогой. Все по минимуму. Я люблю такой стиль, когда не чувствуешь себя, как на приеме у английской королевы. Собственно, я все успеваю. И в порядок себя привести. И перекусить, заказав обед в номер. И даже немного отдохнуть, полежав 15 минут и полистав фотки со встречи с Риткой. Без 10 минут 4 я уже в конференц-зале. Другие слушатели тоже подтягиваются, болтают между собой, занимая места. Тут представители разных фарм компаний и производителей медоборудования. «Приветик!» — рядом усаживается улыбчивая блондинка лет 30. «Я Олеся из Альфа Фарм. А вы?» «Я тоже», — улыбаюсь и указываю пальцем на свой бейдж. «Только Вика». «О, южный офис самый продвинутый. Круто! А я из Рязани. Мы тоже активно сейчас набираем развитие». «Да, в курсе». У вас отличная команда. До начала выступления коуча мы знакомимся ближе и болтаем. В общем и целом, конечно, ведь корпоративные границы информации никто не отменял. Когда же в зал заходит преподаватель, все замолкают и приготавливаются слушать и внимать. Сегодня выступает один из лучших международных бизнес-тренеров в нашей сфере. Не какой-то инфо из социальной сети. Продвиженец высокого уровня. Выступление и общее знакомство длится около двух часов. Нам дают задания до завтра и отпускают. Мы с Олесей доезжаем вместе на лифте до нашего этажа, но там расходимся. Оно бы и хотелось пройтись вечерними улицами, город посмотреть. Но мы приехали сюда работать. Поэтому отправляемся по своим номерам. С кейсами заданий я сижу почти до десяти. С перерывом на ужин, не выходя из номера. Увлекаюсь, хоть под конец и устаю. Утром рассаживаемся в зале на те же места, что и вчера. Сегодня уже планируется более интенсивная работа. Разбираем выполненные кейсы, определяем типичные ошибки. Работаем в парах. Мы с Олесей отлично ладим, понимая друг друга в рабочем плане. Надо будет обменяться контактами и взаимодействовать дальше. Все равно же одна компания. Ближе к часу объявляют кофе-брейк. Народ спускается в кафетерий. «Занимай столик», — говорю Олеся. «Тебе какой кофе взять?» «Я буду чай», — улыбается девушка. Через пару минут ставлю на небольшой столик у окна две чашки и блюдце с круассанами. Сажусь и с наслаждением делаю глоток. Олеся косится на мою чашку и с кисловатым лицом помешивает ложечкой свой чай. «Так скучаю за кофе!» Грустно говорит она и делает небольшой глоток чая без особого энтузиазма. Особенно любила крепкий, горький. «Решила отказаться?» Поднимаю брови. «Я так себя бы не смогла ограничить. Только не от кофе». «Пришлось!» Улыбается и отпускает глаза вниз. До меня доходит только спустя несколько секунд. О, Поняла. Какой срок, если не секрет?» Двенадцать недель. Снова улыбается и даже голос понижает, продолжая с придыханием. Такая долгожданная. Мы уже и отчаялись. А тут вот, когда Алиси говорит, у нее как-то особенно светятся глаза. И даже голос совсем другой. Свекровь говорит, надо скрывать и никому не говорить, чтобы не сглазили. А я вот удержаться не могу. Оно и понятно. Радость же. Говорю нейтрально тщательно контролируя собственные интонации. А у самой першить за грудиной начинает. «Странно, я ведь с этим справилась давно». «А у тебя есть дети?» спрашивает Олеся без какой-либо задней мысли. «Но ведь откуда человеку знать? Она от души интересуется. «Нет». «Ну ничего, все еще впереди». Угу. «Ой, время!» вскидывается Олеся. «Заболтались. Идем?» Мы убираем чашки на поднос и торопимся обратно в зал. Дальше мне приходится силой возвращать свое внимание на занятия, потому что оно расползается и плывет словно в тумане, в груди свербит, отвлекая. Я понимаю, что это зависть, отравляющая и токсичная. Мне хочется оградить Олесю от себя. Некая суеверность во мне присутствует, поэтому я отгораживаюсь эмоционально и стараюсь сосредоточиться на лекторе. Конечно, с Олесей прощаемся достаточно тепло, насколько это уместно в рамках этой встречи. В машине по дороге домой включаю музыку громче, как только оказываюсь за чертой города. Но грудь сдавливает неясная тоска. Хочется услышать родной голос. Набираю маме, кусая губы в ожидании ответа. Мама долго не берет, и я уже начинаю волноваться, когда она все же отвечает. Голос бодрый. Привет, Викуля. Ты уже приехала? Я думала, будешь ближе к ночи. Я в дороге, просто соскучилась. Ой, осторожнее там. На телефон поди отвлекаешься. Я с гарнитурой, мам. Как ты? Да как? Весело тут у меня. Вот Галя приехала с внучей. Чаи гоняем. Анютки уже почти четыре. Балаболит. Слышать надо. «Ой, Викуся, детки, так хорошо!» «В точку, мам, яблочко». «Ладно, мам, у меня тут развязка сложная». Вру, стараюсь, чтобы она не услышала, что мой голос внезапно сел. «Пока, Викуся! Осторожно там! Напиши, когда едешь!» Я отключаюсь. Снова погружаюсь в молчание и шум мотора. Даже музыку сейчас включать не хочется. Тетя Галя, мамина сестра, однажды сказала... Красивая ты у нас, Виктория. Жаль, что пустоцвет. Вот так вот. Пустоцвет. Вроде бы отпустила это. А иногда накатывает. Зернов разворошил, а я теперь слезы губами ловлю. Резко съезжаю на обочину и достаю телефон. Трубку берут уже на третьем гудке. Клиника «Импульсмет». Оператор Елена. Слушаю. Добрый день. Говорю на одном выдохе. Мне нужно записаться к Зернову Захару Леонидовичу. Чем скорее, тем лучше. Секунду. Я жду, пока оператор посмотрит расписание приема. К сожалению, ближайшая запись через две недели. Вам удобно будет? Нет, не нужно. Спасибо. Я прерываю звонок и прикрываю глаза. Смысл этого всего, Вика? Зачем? Новая боль? Но я все же достаю визитку, что дал мне Захар пятницу. Пару секунд верчу в пальцах. Я просто попробую. Сдам анализы без надежд и ожиданий. Вдруг зерно действительно светило. Ну или просто очень амбициозен, а я просто случай в практике. Глубоко вздохнув, я набираю сообщение и отправляю. Ответ приходит почти сразу. Я даже не успеваю снова завести мотор. Жду завтра в 7.15. Удобно? Да. Тогда до завтра. К импульсмет приезжаю в 6.50. Не хочу опаздывать. Человек и так ради меня пришел на час раньше рабочего дня. Машин возле клиники нет. Значит, Захар еще не приехал. Вряд ли он на автобусе ездит. Барабаню пальцами по рулю, ощущаю, что они становятся влажными. Вроде бы настроила себя, что никаких ожиданий. Просто сдам анализы, и что там еще надо, и все. Даже результатов ждать и спрашивать не буду. Если что, Захар сам свяжется. Но как бы я ни пыталась быть отстраненной и холодной, организм реагирует. Дыхание учащается, ладони потеют, сердце бьется быстрее. Спустя минуту рядом паркуется белая иномарка. Зернов приехал. Выходим из машин одновременно. Захар делает приветственный жест рукой, щелкает сигналкой и направляется ко мне. «Привет, Вика!» – ободряюще улыбается. «Готова?» «Нет», – отвечаю честно, вымучивая улыбку. «Но я же тут уже». «Вот именно», – подмигивает. «Пойдем». Мы поднимаемся по невысоким ступеням. Захар прикладывает ключ карту и замок на двери срабатывает. Клиника открывается в 8:30, поэтому общий вход закрыт. На ресепшн тоже никого нет еще. К нам выходит охранник из комнаты охраны и приветственно кивает: Доброе утро, Захар Леонидович! Вы снова пораньше. Здравствуй, Петр! Времени в сутках маловато! улыбается. Не знаю почему, но прям как-то тепло внутри становится. Комфортно и спокойно. Дыхание выравнивается. Спазм в плечах уходит. Это чувство доверия. Я редко испытываю его, но сейчас, бесспорно, это оно. Спокойное такое, безопасное состояние. Я помню, и в школьные годы рядом с Захаром было ощущение твердой земли под ногами. Человек-стена. Но не та, которую не сдвинуть, а опора. И я могла прибежать на урок взвинченная после ссоры матери с отчимом, почти опаздывая, не всегда готовая к урокам. Меня телепало, что вот-вот учитель начнет урок и сразу же спросит меня. Заметит, что я вся такая растрепанная и несобранная, и специально вызовет первой. Но стоило упасть на стул, меня тут же обволакивало спокойствием и уверенностью. «Ташлыкова, не маячь и не кипишуй, держи!» и тетрадь с домашкой подсовывает, чтобы списала. Но я не наглела, конечно, и сама училась хорошо. Мне вот потом в универе такого дружеского плеча не хватало. Проходи в процедурные, располагайся в кресле. Захар открывает кабинет и впускает меня внутрь. Но это не его кабинет. Тут четыре больших кресла с высокими подлокотниками. Рядом с каждым столик и стойка для подвешивания бутылок. И я снимаю плащ. И вешаю его на вешалку. Усаживаюсь в одно из кресел. Оно высокое и удобное. Я ногами даже до пола не достаю. Через минуту возвращается Зернов. Уже переодетый в медицинский костюм. Сейчас кровь возьмем. Потом опрошу тебя подробно. Смотреть не буду. Я уже... Что нужно, видел. Выдыхаю. Как ни крути, игнорировать совсем смущение не получается. Ты сам кровь берешь? Спрашиваю, чтобы немного остудить мандраж. Пока Захар моет руки и надевает перчатки. Медсестры приходят к восьми. А свою медсестру дергать не хочу. У нее ребенок маленький. Это та девушка, что в прошлый раз была в кабинете? Приятная. Маша. Она еще отличный профессионал. И жена моего друга. Как пацан их немного подрастет, заверу ее в роддом. Там мне такая помощница нужнее. Ты и в роддоме практикуешь? Удивляюсь. И когда только время находишь? Захар пожимает плечами, скрывает шприц и готовит несколько пробирок с разноцветными пробками. Когда поворачивается ко мне, я аккуратно кладу руку на подлокотник, приподняв рукав выше локтя. Но, ну, видимо, так зерново не устраивает. Он сдвигает рукав еще выше, а потом перетягивает мне плечо специальной лентой с защелкой. Зажмуриваюсь, когда игла входит в вену. Не сказать, что больно, но уж как-то по привычке, наверное. Не люблю я все эти медицинские манипуляции. Хотя, кто их любит? Боишься крови? Спрашивает, сменяя одну пробирку на другую. Не то чтобы боюсь, отвечаю нейтрально. Просто все это окрашено негативными эмоциями. Привкус. Безнадеги. Ну, давай не будем спешить с выводами. Прикасается к моим пальцам давая молчаливую команду разжимать кулак, а вскоре, и, отщелкнув ремешок, освобождает мою вену от иглы. Спрашивает, нет ли головокружения, и даже при отрицательном ответе все равно командует посидеть немного, пока сам оформляет пробирки через терминал и упаковывает их в сумку-холодильник. Предлагает пройти в его кабинет, чтобы составить анкету. Признаться, некоторые вопросы меня приводят в смущение и замешательство, Хотя я прекрасно понимаю, что они важны. Начало менструаций, стройность цикла, регулярность и активность половой жизни. Подробно расспрашивает, как часто мы с мужем работали над зачатием, тактично называя его партнером. Выясняет, помню ли я, какие препараты мне прописывали для лечения в клинике профессора Акунина. Вика, вопрос глупый, но все же уточню. Муж сдавал анализы? Конечно, у него было все хорошо. Ага, понятно. Когда с анкетой заканчиваем, Захар обещает связаться со мной по результатам анализов и для дальнейших действий. Киваю и надеваю плащ. Смотрю на часы. Я тебя сильно задержал? Опаздываешь? Нет, наоборот. Рановато еще. Успею в кофейню. О, зачем в кофейню? У меня еще тоже до приема время остается. «Может, выпьем чаю? У меня и пирог имеется. Ты же не завтракала?» — улыбается. «Сам испек?» — улыбаюсь в ответ. «Нет, о чем ты?» — смеется Зернов. «Я и кухня даже не смешно. Соседка. У ее внучки живот два дня болел. Думали, отравилась. А она в подъезде прямо в обморок свалилась. Хорошо я дома был. Оказалось, киста». И вот после операции бабуля ее мне каждое утро почти пирог в шесть утра приносит. Даже если я сплю, все равно звонит, пока не открою. Забавно. Какие есть люди благодарные душой. Забавнее некуда, особенно если только лег. Смеемся оба. А потом Захар приглашает меня в небольшую комнату, скрывающуюся за дверью в его кабинете. Тут мило. Диванчик, столик, кресло. Чайник на тумбочке. Ты тут отдыхаешь? Усаживаюсь на диван, пока Захар ставит чайник. Пытаюсь, когда минута выпадает. Болтовня старых друзей за жизнь получается слегка странной. После того, как я подробно рассказывал ему под запись об особенностях и регулярности своей интимной жизни. Был женат? Задаю личный вопрос. Нет, но почти был. Пожимает плечами, раздавливая в чашке кусочек лимона. Расстались почти перед свадьбой год назад. Я не спрашиваю, почему. Наверное, это слишком личное. Но, кажется, Захара не напрягает говорить об этом. По крайней мере, так кажется внешне. Ее не устраивала моя работа. Слишком много женщин. Ну, еще бы. Хотела, чтобы ушел в хирургию. Но я слишком долго шел к тому, что имею. Понимаешь, Вика? Это как пол сменить, что ли? Или страну? Не знаю, как объяснить, короче. Я понимаю тебя. Для меня моя работа тоже важна, но у меня с мужем разрыв был по другой причине, ты уже и так знаешь. Захар смотрит внимательно, но никак не комментирует. Затягивается пауза в несколько секунд. Не скажу, что испытываю дискомфорт, но легкость улетучивается и хочется эту паузу прервать. Так почему все-таки гинекология и акушерство «А почему люди делают тот или иной выбор?» – пожимает плечами. Наверное, его коронный жест. «В дружбе, любви, взглядах, профессии. Потому что чувствуют стремление. Изначально меня привлекало чудо рождения. Я думала, люди твоей профессии не верят в чудо». Зернов усмехается и отламывает от своего куска пирога маленький кусочек. «Наоборот, это ведь магия, Вик». Наш организм и процессы в нем. Медицина лишь пытается ее понять. Мы ведь многого не знаем на самом деле. Например, почему при идеальном здоровье обоих партнеров беременность может наступать, а может нет? Почему одна женщина теряет плод на восьмой неделе, а другая носит спокойно до срока, совершенно пренебрегая осторожностью? Мы не знаем наверняка, лишь можем предполагать и пытаться докопаться до причины что я и хочу сделать и в твоем случае. Я смотрю на него и понимаю, что он сильно, мощно, безоговорочно верит в свое дело. Имеет неуемное желание быть причастным. Если кто и способен действительно подарить мне ребенка, то это он. Как его бывшая невеста вообще могла подумать лишить этого. Неужели не понимала, что в таком ультиматуме он выберет? Мне уже пора. Поднимаюсь, обратив внимание на часы. Спасибо, Захар. И за пирог, и вообще... Добавить нечего. И я в каком-то порыве его просто обнимаю. На несколько секунд, подружески. Зачем-то отмечаю, что он пахнет очень приятно, совсем не медициной, просто мужчиной. Это почему-то заставляет смутиться. Быстро прощаюсь и сбегаю. Теперь надо просто переключиться, взять набухающую в груди надежду под узды и приструнить, и работать, скоро квартальный отчет сдавать.